Глава 1. В 1901 году пароходу, отправляющемуся из Стамбула, нужно было четыре дня, пыхая черным угольным дымом, идти на юг, а затем, миновав Родос, еще полдня продвигаться по опасным и бурным южным водам в сторону Александрии, и только тогда взору пассажиров являлись стройные башни Аркасской крепости на острове Мингер, Поскольку остров лежал на линии соединяющий Стамбул и Александрию, таинственный силуэт крепости могли с восхищением и любопытством наблюдать издалека пассажиры многих пароходов. Порой какой-нибудь капитан, натура утонченная, приметив на горизонте волшебное зрелище, алмаз зеленый в розовой оправе, гомер илиада приглашал пассажиров на палубу насладиться видом Мингера, и художник, отправляющийся в путешествие по Востоку, Торопился запечатлеть романтический пейзаж, украсив его грозовыми тучами. Но лишь немногие корабли приставали к острову. В те времена только три парохода совершали еженедельные рейсы на Мингер, Сахалин, чей пронзительный гудок был знаком каждому жителю острова, Экватор, обладающий голосом более басовитым, оба принадлежали компании Мессагерии Маритим и Зевс. Изящное судно критской компании «Пантелеймон», подававшее сигнал очень редко и коротко. Поэтому прибытие 22 апреля 1901 года, когда начинается наш рассказ, за два часа до полуночи парохода, не предусмотренного расписанием, было чем-то из ряда вон выходящим. Остроносый корабль с тонкой белой трубой, который тихо, словно соглядатый, приближался к Менгеру с севера, носил название Азизие и плыл под флагом Османской империи. На его борту находилась делегация высокопоставленных сановников, которую султан Абдул-Хамид II отправил в Китай с весьма важной миссией. 17 человек в фесках, кавуках и шляпах, религиозные деятели, военные, чиновники и переводчики. В последний момент Абдул-Хамид повелел включить в делегацию свою племянницу Пакизе-Султан, которую недавно выдал замуж и ее супруга, Дамата доктора Нури. Счастливые, взволнованные и немного растерянные новобрачные так и не смогли понять, зачем их отправляют в Китай, хотя много об этом говорили друг с другом. Пакизе-Султан, как и ее старшие сестры, не любила своего дядю и была уверена, что Абдул-Хамид Включил их с мужем в делегацию с какой-то тайной, дурной целью. Но в чем состояла эта цель, ей пока было невдомек. В те дни некоторые дворцовые сплетники утверждали, будто султан отсылает новобрачных подальше из Стамбула, чтобы они сгинули где-нибудь на просторах Азии или в аравийских пустынях от желтой лихорадки или холеры. Другие же напоминали, что цели Абдул-Хамида нипочем не уяснишь, до завершения затеянной им игры. Дамат Нури был настроен более благодушно. К своим 38 годам он успел прославиться как блестящий врач-эпидемиолог. Ему не раз случалось представлять Османскую империю на международных медицинских конференциях. Благодаря успехам, достигнутым им в своей области врачебного дела, его имя стало известно Абдул-Хамиду, и тот пожелал познакомиться с доктором. Общавшись с султаном, Нуребей удостоверился в том, что знали многие его коллеги. Интерес повелителя Османской империи к успехам европейской медицины не уступал его любви к детективным романам. Султан внимательно следил за последними достижениями в области микробиологии и вакцинации и желал применять новшества на практике в Стамбуле и на всех подвластных ему землях. Кроме того, узнал доктор Нури, Абдул-Хамид осведомлен, что из Азии, из Китая на запад проникают новые заразные болезни и весьма этим обеспокоен. В Восточном Средиземноморье царил Штиль, и Азизие, прогулочный пароход Султана, продвигался на юг быстрее, чем ожидалось. По пути он зашел в Измир, хотя эта остановка не значилась в заранее объявленном маршруте. Пока пароход приближался к окутанной легким туманом пристани, Члены делегации один за другим поспешили по узкому трапу на капитанский мостик, желая узнать причину задержки. И выяснилось, что Азизие должен принять на борт таинственного пассажира. Капитан, русский моряк на службе у османского султана, утверждал, будто и сам не знает, что за человека должен забрать в Измире. А загадочным пассажиром был главный санитарный инспектор империи, знаменитый химик Фармацевт Банковский Паша. Этот уже утомленный жизнью, но все еще подвижный шестидесятилетний человек, главный фармацевт султана, заложил основы современного аптекарского дела в османской империи. В прошлом он с переменным успехом занимался коммерцией, изготавливал розовую воду и духи, продавал минеральную воду в бутылках, владел несколькими фармацевтическими компаниями. Последние же 10 лет. Он сосредоточился на государственной службе, возглавлял санитарную инспекцию империи, готовил для Абдулхамида доклады о распространении холеры и чумы и неустанно ездил из города в город, из порта в порт, от одного очага эпидемии к другому, чтобы от имени султана надзирать за соблюдением необходимых карантинных и санитарных мер. Банковский Паша много раз участвовал в международных эпидемиологических конгрессах. За четыре года до описываемых событий он подал султану Абдулхамиду записку о мерах, которые надлежит принять империи для искоренения пришедшей с востока чумы. Затем был отправлен в Измир, дабы погасить вспышку чумы в греческих кварталах города. Да, в османскую империю, измученную эпидемией холеры, уже занесли с востока новую заразу, чумную палочку, свирепость которой бирулентность, как говорили ученые-доктора, то усиливалась, то слабела. Банковский Паша покончил с эпидемией чумы в Измире, в самом большом османском порту Восточного Средиземноморья, за шесть недель. Сделать это удалось потому, что горожане подчинились требованиям не покидать дома, не нарушали санитарных кордонов, охотно соблюдали все запреты и помогали городским властям и полиции уничтожать крыс. Весь город пропах дезинфектантами, которыми пожарные поливали улицы из шлангов. Газеты, не только местные Ахенг и Амальтея, истамбульские Терджуман и Хакикат и Игдам, но также французские и английские, следившие за шествием чумы из одного портового города в другой, посвящали успехам карантинной службы Османской империи хвалебной статьи. Доктор Банковский, поляк, родившийся в Стамбуле, был известен в Европе и пользовался там уважением. Унеся жизни семнадцати человек, чума отступила. В Измире вновь открылись причалы, набережные, таможни, лавки и базары, возобновили занятия в школах. Высокопоставленные пассажиры парохода «Азизие», наблюдавшие с и из иллюминаторов своих кают, как паша, Это звание султан Абдулхамид присвоил главному фармацевту пять лет назад, и его помощник, поднимается на борт, знали об успехах карантинных и санитарных мер, принятых в Измире. Станислав Банковский был одет в дождевик неразличимого по ночному времени цвета и пиджак, не совсем удачно сидящий на высокой сутулой фигуре, а в руке держал знакомый всем его ученикам светло-серый портфель, который вот уже. Тридцать лет всюду таскал с собой. Его помощник, доктор Илиас тащил сундук с переносной лаборатории, позволявшей везде, куда бы ни отправился банковский паша, распознавать холерные эмбрионы и чумные палочки, отличать загрязненную воду от питьевой в любом уголке империи. Не поздоровавшись с любопытными пассажирами Озизие, их новые попутчики прошли в свои каюты. Необщительность и отстраненность вновь прибывших еще сильнее разожгли любопытство членов делегации. В чем причина такой скрытности? Зачем султан отправил в Китай на одном корабле сразу двух лучших в Османской империи специалистов по чуме и эпидемиям? Вторым был Дамат Нури. Однако вскоре любопытные пассажиры узнали, что банковский Паша и его помощник не едут в Китай, а по пути к Александрии сойдут на острове мингер и вернулись к своим делам за предстоящие три недели им надлежало обсудить как именно следует толковать об исламе с китайскими мусульманами о том что в Измире на пароход сел банковский паша который держит путь на мингер дамат нури узнал от жены оба они были знакомы с пашой хотя познакомились с ним в разное время и при разных обстоятельствах оба любили его и потому были рады его соседству. В последний раз доктор Нури виделся с коллегой, который был двадцатью с лишним годами старше его, на Венецианской санитарной конференции. Но дороги их пересеклись еще в те времена, когда юный Нури учился в военно-медицинской школе, а Банковский преподавал ему химию. Подобно многим другим студентам, Нури благоговел перед учителем, получившим образование в Париже, и с величайшей охотой посещал его занятия в химической лаборатории, а позже – лекции по органической и неорганической химии. Все студенты-медики восхищались разносторонностью Банковского, который своим интересом к великому множеству предметов напоминал человека возрождения, его чувством юмора и тем, что помимо разговорного турецкого он в совершенстве знал еще три европейских языка. Происхождение он был, как уже упоминалось, польского, хотя и родился в Стамбуле. Его отец, как и многие другие офицеры, принимавшие участие в разгромленном восстании поляков против Российской империи, отправился в изгнание и поступил на службу в Османскую армию. Что же до Пакизе Султан, то ей радостно было вспомнить, как она виделась с Банковским в детстве и юности. Одиннадцать лет назад Во дворце, где жила, как в тюрьме ее семья, распространилась болезнь, от которой слегли в мучительном жару и мать Пакизе, и другие обитательницы Гарема. Султан Абдул-Хамид, решив, что причиной повальной хвори стал какой-то микроб, отправил во дворец своего главного фармацевта взять у больных анализы. В другой раз банковский паша посетил дворец Ширыган, когда ему было поручено проверить воду, которую каждый день пили Пакизе султан и ее семья. Абдул-Хамид держал своего старшего брата, свергнутого султана Мурада V, от стражей во дворце Чураган, следил за каждым его шагом, но, стоило тому заболеть, посылал к нему лучших врачей. В детстве Пакезе-Султан не раз видела в покоях дворца, в том числе и в Гареме, чернобородого грека Марка Пашу, главного врача отцовского дяди, убитого заговорщиками султана Абдул-Азиза и лепмедика самого Абдул-Хамида, Мавраяни-Пашу. «Несколько лет спустя я встретила доктора Банковского во дворце Елдыс», — сказала Пакизе-Султан. «Он брал там пробы воды и писал об этом доклад. Увы, он лишь издалека улыбнулся нам с сестрами и не стал рассказывать увлекательные истории и мило шутить, как бывало в нашем детстве». Встречи Дамата Нури с главным фармацевтом султана носили куда более официальный характер. На Венецианской конференции трудолюбие и опыт Нурибея произвели впечатление на его старшего коллегу. Возможно, именно Банковский Паша был одним из тех, кто хвалил меня как хорошего эпидемиолога в разговорах с султаном, взволнованно сказал доктор Нури жене и напомнил ей, что их с Пашой пути сходились и после того, как он, Нури, окончил военно-медицинскую школу и стал врачом. Однажды по поручению Блакабея они проверяли санитарное состояние скотобоин, размещавшихся прямо на Стамбульских улицах. В другой раз Нури Бей с несколькими врачами и студентами помогал Банковскому подготовить доклад о топографических и геологических особенностях озера Теркос, для чего в частности Требовалось провести микробиологический анализ озерной воды и снова был восхищен умом, работоспособностью и трудолюбием маститого ученого. Обменявшись приятными воспоминаниями, супруги поняли, что им хочется снова увидеться со старым знакомым.